Ты медлишь? Ты наслаждаешься это сумасшествие. Гарин закрутил магнита. В аппарате вспыхнуло и зашипело пламя. Он медленно стал поворачивать микрометрический винт.